глава десятая. На этот раз на КПП в Царском селе, как в простонародье называлось место, где жили сливки аристократического общества, мне не задавали лишних вопросов. То ли внесли в какой-то реестр, то ли получили указания, но факт остается фактом. Меня просто вежливо поприветствовали и пропустили нашу машину, не чиня никаких препятствий. А вот около моего участка меня уже ждали старые знакомые — гвардейцы герцога Иванова. Судя по их напряженным позам, ждали они не только меня. Я приветливо помахал им рукой, благо они стояли немного в сторонке. Оставив Борю в машине, я цыкнул на него, когда его рука снова потянулась к дури, а сам пошел осматривать свои владения. Чего тут только не было. И куски камня. И кирпичи, старая штукатурка, и ржавая арматура. Все это было в перемешку с биомусором, часть из которого уже успела перегнить, а часть еще воняла. Но, с другой стороны, эти отходы, судя по всему, служили прекрасным удобрением, потому что в дальней части свалки горы мусора цвели и колосились разнообразными сорняками. В общем, мне достались во владение такие себе курганы мусора, часть из которых были замаскированы красивыми весенними цветочками. Я даже разглядел горный Эдельвейс на одной из кучек. Жалко, что все это придется убирать, но на эту свалка у меня есть определенные планы. Земля подсказала мне, что сюда следуют автомобили. Их прибыло целых пять штук, как будто недостаточно было скучающих около участка гвардейцев. Из машин сразу высыпало еще две дюжины. Вели они себя так, как будто высадились на вражеской территории, в полном боевом облачении и со штурмовыми винтовками наготове Неужели наследник решил мне угрожать? Хотя нет, это не он. Из второй по счету машины вышел пожилой мужчина. Присмотревшись, можно было увидеть определенное сходство с наглым отпрыском герцогского рода, подозревая, что это был герцог Иванов собственной персоной. А вот рядом с ним здоровенный детина со зверской харей-убийцей. Либо его телохранитель, либо безопасник. Я делал вид, что их не видел, присев на корточки и поглаживая траву. Но как только один из телохранителей герцога ступил на мою землю, я вытянул вперед руку и рявкнул. «Стоять!» Нет, конечно же. У меня не было моих многочисленных аур и прошлой силы в моем голосе, от которого рушились стены и падали крепкие войны что в разы посильнее были этих местных доходяк. Но опыт не пропьешь. Последние минуты я подумал, что как бы меня не пристрелили особо ретивые слуги герцога, но никто из них не нажал на курок. Ну, молодцы, что тут сказать. А за винтовки извините. Я успел искривить им курки, и прямо сейчас, после властного окрика герцога «Опустите оружие!» я вернул сталь ударного механизма обратно но слегка не довел до первоначального состояния. Через некоторое время после использования оружие у них заклинит. Да потому что нефиг в меня этими железяками тыкать. Я бы их так и оставил испорченными, но пока не хочется полиция Ведь я не собираюсь их убивать, по крайней мере сразу не собираюсь. «Это частная собственность», — широко улыбнулся я. «И вас сюда никто не приглашал». Я видел, как перекосила Харио бородатого здоровяка, и как нахмурились все гвардейцы. А вот герцог Иванов меня удивил. Он добродушно рассмеялся, причем по его лицу было видно, что делает он это абсолютно искренне. Он поднял руки вверх и громко произнес. «Простите великодушно, Теодор. Я в мыслях не было вторгаться на вашу частную собственность. Готов выплатить компенсацию за моральный ущерб». «Вот как» изображаем дружелюбие». «Спасибо, герцог, за понимание. В компенсации нет необходимости», — серьезно сказал я и сам пошел к ним. «Разрешите пройти», — уточнил вежливый герцог. «Нет, я сам к вам выйду», — усмехнулся я. У меня возникло необъяснимое чувство. Я бы, конечно, мог пригласить их на участок, но это было как из прошлого». «Не приглашать гостя в дом, если ты планируешь его убить. Планирую ли я убить герцога Иванова и все его окружение? Пока не знаю. Но из того, что хочу сделать, такой исход дела становится далеко не невозможным». Я вступил на общественную дорогу и широко улыбнулся. «Герцог Иванов, как я полагаю?» «Мерно молодой Вавилонский. Это я». «Решили познакомиться с новым соседом?» Продолжил ему улыбаться, чем вызвал ответную улыбку герцога. «И тот вы правы. Пришел спросить, как вам понравились ваши прекрасные владения?» И рукой обвел мою свалку, гад такой. «Ну, я рассчитывал увидеть что-то другое», — ввязался в словесную игру я. «К примеру, почему-то мне казалось, что мне во владение достался вон тот прекрасный замок». Я кивнул на мой замок, ныне временно захваченный Ивановыми. Ни одна мышца не дрогнула на лице у старого интригана. Он лишь сочувственно покачал головой. «Но, ну, к сожалению, вы ошиблись. Этот замок мой и всегда им будет». Он посмотрел на меня с прищуром оценивая. «Кто знает, кто знает», — развел я руками. «В жизни всякое случается, иногда весьма неожиданное». «Вы на что-то намекаете, господин Вавилонский?» О. Вот тут вся доброжелательность слетела с лица герцога. Он, как волк, на чью территорию зашел другой хищник, сразу приготовился к обороне. «Да нет. Я, в общем, говорю, что в жизни может случиться всякое». Герцог пристально смотрел на меня, ничего не говоря. Я тоже не отводил своего взгляда. Было видно, что он о чем-то напряженно думает. «У меня на этих выходных намечается небольшой прием». «Так, ничего особенного, в соседские посиделки. Буду рад видеть вас у себя в доме», — выдал он неожиданно. Вот тут уже я не выдержал и улыбнулся. «А он хорош. Пригласить меня в мою усадьбу, чтобы что? Чтобы понервировать и позлить меня? Чтобы создать повод для дуэли и там грохнуть меня? Уверен, что есть у него на службе знаменитые дуэлянты, которые даже не входят в его род. Такое часто случалось». В самой империи был даже определенный неофициальный рейтинг тех, кто за плату, величина которой складывалась из его репутации, бросал вызов неугодным людям. И там уже его ждал либо позор, либо смерть. Этого, кстати, я никогда не понимал. Нет, мне было знакомо понятие чести. Очень даже знакомо. Но черт возьми, если ты будешь мертв, то как ты восстановишь свою запятнанную честь? В общем... Отношение к дуэлям у меня двоякое. «Все зависит от всего», было моим любимым девизом в прошлой жизни. «Если дело дойдет до такого, что ж, буду действовать по ситуации?» Тут вопрос в другом. Стоит ли мне вообще принимать это недвусмысленное приглашение? «С удовольствием приеду на соседские посиделки», сказал я быстрее, чем до конца обдумал предыдущую мысль. «Ладно, все это потом» пока я видел, что герцог удовлетворенно кивнул головой и сухо произнес. «Тогда точные данные о времени начала приема и желательном дресс-коде вам пришлют мои помощники. Там мы и познакомимся поближе», — кивнул герцог. «Всего доброго!» И, не дожидаясь моего ответного прощения, направился к машине. «Всего доброго!» — проговорил я с улыбкой уже в спину герцога, видя, как все снова загрузились в машину и свалили. «Ну как все?» Те гвардейцы, которые раньше здесь были, еще остались. Но они в своем праве. Их машина была припаркована на землях Иванова, то есть пока еще в землях Иванова. И они ничего не нарушали. Так делали вид, что просто дышат свежим воздухом. Я аккуратно сделал несколько фотографий участка с разных ракурсов, заодно щелкнув недовольные Хари гвардейцев, которые попытались демонстративно отвернуться в сторону, а затем сел в машину. Я же, увидев все, что мне нужно было, сел обратно в машину. «Господин, мне же не показалось, ты согласился идти на прием к герцогу?» «Нет, Боря, все хорошо. Слух тебя еще не подводит». «Но это же самоубийство», — нахмурился он. «Исходя из того, что вы мне рассказали?» «Да нет, Борис, это не самоубийство. Да и люблю я ворошить пчелиные гнезда. Люблю и практикую». «Тут главное вовремя отпрыгнуть, чтобы все пчелы бросились на нужный тебе объект, а тебе осталось только сладкий дикий мед собрать». «Ты ел когда-нибудь мед диких пчел, Борис?» э -э -э, о чем это вы?» «Да, мой Борис чрезвычайно умен, как для бывшего военного, но недостаточно для моих шуток. да да будет в будущем шутить более приемлемо». «Куда теперь?» — уточнил он, поняв, что пояснения не будет. «Мне нужна строительная контора, что-нибудь средненькое, у которых есть одарённые сотрудники, но которых брезгуют нанимать все эти самодовольные снобы», кивнул я в сторону удаляющегося кортежа. «Есть у тебя что-нибудь на примете?» «Да», кивнул Борис, немного смутившись. «Муж моей сеструхи работает главным прорабом в одной из таких контор, прямо как вы описали». «А чего ты смущаешься, Борис?» засмеялся я. Знакомых и родственников рекомендовать не зазорно. Наоборот, если есть возможность дать работу своим, то это нужно сделать. Всяко лучше, чем просто помогать тунеядцам деньгами. На этой мысли я слегка скривился, вспомнив парочку своих неприятных опытов из прошлого. Ну да ладно. Мы можем с ним встретиться? Да, я могу ему позвонить. Звони, Боря, звони. И поехали, переговорим. Мне от него кое-что нужно. Ганс Штольц был немцем, который приехал в Лихтенштейн не от хорошей жизни. У его семьи были проблемы. Не по его вине, как мне рассказали, но ему пришлось скрываться в княжестве Лихтенштейн. При этом руки у него росли откуда надо. Он был потомственным строителем и вскоре начал потихоньку подниматься, делать карьеру в этой отрасли. Тут он и встретил Светлану Ладыжину, младшую сестру Бориса, Фейс-контроль у сурового спецназера он прошел успешно, поэтому жили они уже пять лет вместе, родив двух малышей, девочку и мальчика. Все это мне рассказал Борис, пока мы ехали навстречу. Правда, выдал все сухо и безэмоционально, как и свое досье. Но, по крайней мере, я получил ответ на самый главный вопрос. Я спросил, можно ли ему доверять. И услышал, что поводов усомниться в Гансе лично у Бори не было. С они живут душа в душу. Он ее не бьет, налево не ходит. Похоже, даже любит. Но доверять ли именно мне, это на мое усмотрение. Правильное решение. Боря уже понял, что у меня есть чуйка на людей. Ганс был типичным немцем. Высоким, худым, голубоглазым, с прямым носом. Несмотря на свою худобу, ладонь у него была широкая, мозолистая. Рукопожатие крепкое. Было видно, что он не брезгует никакой работой. А еще он был одаренным. Вот только сам об этом не знал. Честно говоря, с ростом моего ядра я начал понимать, что вокруг меня в мире много неиницинированных одаренных, с которыми Вселенная сыграла злую шутку, одарив их даром, но оставив его в спящем состоянии. Как правило, это были простолюдины, которым никто пристально не присматривался. Найти дар можно было только при тщательном исследовании, причем сделать это могли немногочисленные одаренные со специфическим даром. У меня же был просто большой опыт. Да, ядро у меня было специфичное, но на этот раз оно меня не подвело. У мужчины был мой родной, но все еще спящий дар земли. Я знал, что в этом мире он даже просыпается криво, выставляя напоказ свою либо каменную либо металлическую сторону. «Хорош в работе с камнем или с металлоконструкциями? Что больше нравится и что удается?» — задал я неожиданный вопрос Гансу после приветствия. «Ну, мы делаем и то, и другое», — нахмурился он, видя, что я продолжаю молчать и смотрю на него вопросительно. «Но мне больше нравится работать с камнем. Говорят, что у меня к этому талант». «Правильно говорят. У тебя, парень, действительно талант». Вслух я этого, конечно, не сказал, но попросил рассказать о его фирме, кто чем занимается и за что ответственный. Как оказалось, фирма, в которой он работал, принадлежала одному знатному роду. И даже некоторое время назад процветала. Вот только со смертью владельца, который был директором, все пошло совсем наперекосяк. Потому что в качестве наследства фирма оказалась в руках у вдовы, которая понятия не имела, что с ней делать. Двое детей умершего барона уехали в империю и не собирались обратно возвращаться. Но пожилая вдова поставила управляющего директора и жила только на то, что получала от него. Точнее, на то, что он считал нужным ей отдавать. Да, встретились в небольшой таверне рядом со строительным объектом, на котором работала его бригада ведь сейчас было время обеденного перерыва. Что мне сразу понравилось в Гансе, так это то, что он отказался от предложенного пива, сказав, что на работе не пьет, дабы избежать несчастных случаев. Хороший признак. Так вот, судя по всему, с Борисом у них были действительно хорошие отношения, потому что он разоткровенничался и рассказал, что управляющий директор говорит вдову, как только хочет. Это его лучшее качество – воровать деньги» потому что как управленец в строительной сфере, он полный ноль. Фирма на данный момент почти банкрот. И даже исходя из этой ситуации, он умудряется воровать деньги у хозяйки. Ну, то есть, как всегда, хозяин узнает об этом последнем. Хотя о том, что управляющий нечист на руку знали все, от обычного разнорабочего до самой верхушки. Зарплаты понижались, сроки выплат задерживались, долг даже перед своими сотрудниками увеличивался. Многие толковые специалисты плевали на долг и переходили на другие места работы. Оставались либо совсем ленивые неудачники, либо такие, как Ганс, которые были благодарны предыдущему владельцу и которым управляющий боялся недоплачивать, так как его у Мишка хватало на то, чтобы понять, что без них его кормушка очень быстро прикроется. Таких честных работяг, как Ганс, осталось всего несколько, едва ли наберется на одну бригаду. «Как сложно открыть строительную фирму здесь?» – осведомился я. «Чрезвычайно сложно», <свят> – покачал головой Ганс. «Количество строительных лицензий ограничено. Княжество маленькое. И приняли закон о защите от недобросовестной конкуренции. В общем, для того, чтобы получить нужное свидетельство, нужно, чтобы у кого-то оно закончилось». «Я так понимаю, что все свидетельства на данный момент действительны?» «Да. Я точно знаю, что были неоднократные попытки выкупить фирму, Хозяйка уже была почти готова, но каждый раз управляющий директор пел ей сладкие песни, что вот-вот фирма получит жирный заказ, и она снова богато заживет. В этот момент даже начинал меньше воровать, чтобы создать иллюзию того, что дела налаживаются. Но как только заказчик исчезал с горизонта, то все возвращалось на круги свое. «Ясно», — сказал я, — «то есть фирму мы не закроем». «Сколько, говоришь, предлагали хозяйке?» «Я ничего не говорил», – испуганно покачал головой Ганс. «Я без понятия, сколько это может стоить». «Хорошо. Есть у меня один консультант». «Последний вопрос, Ганс. В случае чего ты сможешь занять должность директора и управлять деятельностью фирмы?» «Точно смогу», – быстро и четко ответил Ганс. «Этот ответ мне тоже понравился. Уверенность в собственных силах – наше всё. Не люблю, когда люди мямлят и кокетничают. А вот уже следующий вопрос задал он. «А почему вы спрашиваете об этом, господин?» «Есть у меня определенные планы на будущее», — я похлопал его по плечу. «Ладно, дай дай свой обед. Спасибо за встречу. Не беспокойся, за мой счет все оплачено. Мы свяжемся с тобой в самое ближайшее время». «Да, конечно, господин», — вскочил он, когда я встал из-за стола. Мы вышли на улицу. «Можно спросить?» «О чем?» «Что вы задумали?» Не выдержал Борис, но, увидев мой косой взгляд, немного стушевался. «Ведь тут дело касается моей семьи, вы же понимаете?» «Боря, у тебя возникло какое-то недоверие к твоему господину?» Не удержался я, чтобы не подколоть его. «Нет, что вы, что вы! Я просто...» Стушевался спецназовец. Но сейчас я уже похлопал Бориса по плечу. «Да ты не переживай, все будет нормально!» «Хочу немного улучшить жизнь твоей семьи». «Здраво поразмыслив и осмотрев свои новые владения, я понял, что мне нужна строительная фирма». «Хочу сказать сразу, что Ганс хоть и хороший парень, да его ребят я в деле видел, но они близко не подходят к тому, что делает ваша чудесная брикада уникалов, которая работает исключительно по ночам». «Мне кажется, Борис, я услышал в твоих словах сарказм и недоверие», – показательно нахмурился я. «Никак нет», – четко вытянулся по струнке Борис но глаза его хитро поблескивали. «Ладно, Боря, вижу, что ты парень наблюдательный. Нет никакой бригады. Как ты уже понял, я маг земли и могу сделать все, что ты видишь в усадьбе сам». «Но тогда я не понимаю, зачем вам обычные люди?» «Зачем мне обычные люди? Ты же сам говорил, что магов земли здесь давным-давно не видели. Как ты думаешь, если кто-то узнает, что я... это он, поднимется ли вокруг шумиха?» «Точно но... уверен». «Еще как поднимется?» – задумчиво сказал Борис. «Нет, я просто не догоняю. Для чего они нужны? Ну, точнее, я вижу и понимаю, но все же...» «Хорош, хорош!» – сказал я. «Ладно, я тебе сейчас объясню. Из того, что я знаю, думаю, что магом Земли заинтересуются очень многие. Поэтому в моих интересах, чтобы об этом узнали как можно меньше людей, причем людей, которым я могу доверять». Но лучшее прикрытие для «Мага Земли» — это своя строительная бригада». «То есть вы хотите заняться строительством?» «Конечно, Боря. В самую точку. Ты угадал. Как тебе?» «Теодор Вавилонский. Крафтер, коллекционер, артефактор, талантливый строитель и просто прекрасный парень. Построим все быстро и в срок». «Вы сейчас шутите?» — нахмурился Боря. «В каждой шутке есть всего лишь доля шутки» сказал я. А сейчас нам пора съездить в мое живое справочное бюро и узнать ценообразование на строительные лицензии. И, возможно, даже получить пару дельных советов. Давай, двигай.